Глава 29 Выдохнула. Ну вот и сказала. Я много раз представляла себе момент, когда сообщу отцу моей дочери о ее существовании. Но никогда бы не подумала, что это событие произойдет вот так. Саша долго смотрел на меня с непередаваемым выражением лица. Сжал плотно губы, так, чтобы даже желваки на скулах загуляли а потом молча поднялся и начал одеваться. «Вы отвезете меня?» — осмелилась я спросить, хоть внутри от волнения никак не могло уняться сердце, так и прыгало по грудной клетке, и легкие не работали в полную силу. «Одевайтесь, Алина, берите все необходимое», процедил он с прохладцей, глядя на меня в упор. «Буду ждать вас внизу». Больше вопросов я задавать не стала. Не теряя времени, пошла к себе в комнату и собрала минимум вещей. Спустилась вниз. Саша ждал меня в холле с ключами от машины в руке. Лицо выражало мрачную отрешенность, И у меня не было ни единой мысли о том, что он сделает или скажет. Я прямо-таки утонула в предположениях и страхах, между тем, как мы сели в машину. Заурчал мотор. Внутри салона становилось теплее. «Пристегнитесь!» Вот то единственное, что сказал мне Саша. И потом, пока мы не выехали на трассу, томил угнетающим молчанием. Наконец заговорил, когда я уже и не ждала. «Алина, вы извините меня за глупые вопросы с Соня. Я должен был помочь вам без разговоров». Все в порядке. Это вы меня извините». Виновато улыбнулась я. «Вы спали себе спокойно. А тут я с своими проблемами. С нашими, Алина, с нашими, произнес он вдруг твердо и посмотрел так многозначительно, что я не нашлась, что ответить. Он же имеет в виду нашу общую дочь. Сказать-то я о ней сказала, но теперь сидела и тряслась в ожидании его обвинений. Как теперь мы все будем существовать при условии, что Аня, дочь Саши и сестра Максима, Но он пока не касался этой темы. Лишь смотрел порой с укором и уверенно ввел машину. В конце концов мы добрались до больницы. Я вылетела наружу и понеслась в серое здание. Саша последовал за мной. Зайдя внутрь, бросилась к окошку в приемном покое и разузнала, где найти родных. Атмосфера тут царила, соответствующая любой обычной больнице. Кто-то уже сдавал анализы. Кто-то лежал на кушетке, не подавая признаков жизни. Люди в белых халатах будто бы никуда не торопились, словно от них не зависели чужие жизни. Мы с Баженовым надели бахилы и поднялись на четвертый этаж, где располагалось отделение кардиологии. «Здравствуйте! Где я могу найти врача отделения?» – торопливо обратилась я к полной женщине в халате, сидящей за столом в центре коридора. «Сегодня на скорой привезли женщину и маленького ребенка. «А!» – коротко ответила она и повела рукой в сторону одной из белых дверей. Ребенок в ординаторской. Что же вы, мамочка, малолетнего ребенка с больной бабушкой оставляете?» Грозно и осуждающе припечатала она со свойственной медицинским работником старой закалки бесцеремонностью. «Я не...» – растерялась я. Всем сердцем желая поскорее ринуться к Анюте. В то же время сгорая от стыда перед незнакомой женщиной и Сашей. С сердцем у нее все было нормально, попыталась как-то оправдаться. А сколько таблеток и обезболивающего ваша мама принимала, вы не в курсе? Это же влияет на сердце. Ну вот и... Не жалела она меня. Вот что с ней случилось. Слишком большое количество лекарств не могло не сказаться на ее сердце. «Скажите, где врач?» – потребовал Саша, становясь рядом со мной и явно не собираясь выслушивать обвинения от незнакомой тетки. «Главный врач сегодня на месте?» – спросил он многозначительно, чем тут же усмирил медсестру. Она поняла по виду Боженого, что он способен дойти до вышестоящего руководства – и пожаловаться на нее. Тут же подскочила со своего места. «Зачем же нам главный врач? У нас все в порядке». О больной позаботились. Она в четвертой палате. Я капельницу поставила. И девочка ваша под присмотром. Мы ее чаем напоили. А врач сейчас подойдет. Я вызову. Суетливо мяла она руки, тараторя услужливым тоном. «У меня у самой мурашки по коже побежали. Стоило представить, что это со мной, а не с ней». Баженов разговаривает таким холодным и бескомпромиссным тоном. «Вы уволены, Алина. Какая из вас няня? Мать вы никудышная, впрочем, как и дочь». Прозвучало у меня в голове, как отражение всех страхов, но долго размышлять не пришлось. Нас, наконец-то, изволили обслужить по-человечески. Пришел врач, оглядел нас и как-то самостоятельно определил Сашу на роль главного, позвав в свой кабинет обсудить состояние больной. «Алина, позаботьтесь о дочери. Я пойду с врачом», — сказал он нетерпящим возражения тоном. И они с мужчиной в белом халате удалились вглубь коридора. Я же поспешила в ординаторскую где нашла Анюту. С дочкой действительно было все в порядке. Она сидела на диване и ела печенье. Мамочка! потянула она ко мне ручки, и я тут же подбежала к ней и сжала в объятиях, настолько крепких, что чуть косточки не затрещали. «Ты приехала?» «Конечно, как я могла не приехать?» «А как?» — допытывалась она с детской наивностью. «На Массине?» «Да, Зайенька». «Я очень-очень быстро ехала, чтобы доехать до тебя поскорее. А теперь пойдем к бабушке. Посмотрим, как она там».